Глава двадцатая Зря я сетовал, что не смог погулять по филиалу НИИ «Физики пространства». Может, летом еще позалипал бы на сочетание красиво подстриженных деревьев, строгих линий, построенных в едином плане зданий и пьянящего таежного воздуха, но сейчас, когда осень в этих краях числится хозяйкой лишь воли человеческой бюрократии, а на деле давно настала снежная зима, не-а-а. Тем более, в самые интересные зоны построены по принципу космического корабля аркология на 3000 человек. Меня ещё и не пускали. Нет, в целом-то логично. Я же не местный житель, чтобы шататься по детскому саду, школе или теплицам, где овощи круглый год растут. Но вот аквапарк или огромный зимний сад с стеклянными крышами я бы с удовольствием посетил. Эх, а так только через нижнее стёкла немного посмотрел снаружи под насмешливое завывание холодного ветра. Самое обидное, что в Северо-Западном филиале НИ мы натурально застряли, причём совершенно неожиданно для себя. Нет, в целом Филипп всё логично рассудил. Проверять результаты измерений, а лучше не уезжая далеко от места измерения, ведь если закралась ошибка или ошибки, то юстировку и повторный замер проводить придётся так и так. Не учёл мой шеф по экспедиции кое-что другое. Таким образом, если для электромагнитных замеров использовать метод математической коррекции семидального, а для гравитационных поправки Кочетова и Рита, то результаты, полученные классическим способом, в целом коррелируют с теми, что получили вы. Наш собеседник даже в идеально белом халате умудрялся выглядеть не как доктор физических наук, коим являлся, а каким-то то ли завхозом, то ли вообще мелким клерком. Это несмотря на то, что он явно не просиживал штаны впустую, выбрав местом жизни и карьеры объект так близко от кластера аномалий. Ну, наконец-то! Михаил потер ладонью щуку и недоуменно уставился на руку, а потом осторожно потрогал лицо. Ага, щетина отросла. Жесткая и колючая, все как положено мужчине, сбросившему ермо женского внимания. Пусть даже это внимание робота-секретаря. Мне к слову сказать, можно вообще не бриться пока ещё, но я-то не забываю тщательно соскабливать неуверенно проклёвывающуюся поросль на подбородке. Однако везировать ваши результаты как представитель филиала всё же не смогу. Дождавшись, когда мой шеф вернётся к реальности, в лучших традициях чиновничества, отказал нам член местного учёного совета. Что ж, хотя бы мотать нервы и ждать наводящих вопросов не стал. Как ученые, вы должны понимать необходимость получения максимально объективных, статистически достоверных данных, которые априори нельзя получить в ходе единственного замера. Прежде чем упереться в нашего визави тяжелым взглядом, Михаил быстро зыркнул в мою сторону. Но я не просто так продолжал сидеть все с тем же выражением вежливого внимания на лице. Пусть мы с Филипповым заранее не договаривались, внутреннюю кухню научно-исследовательских коллективов я выучился понимать еще в родном мире. Поработать в лабе, пусть и самым бесправным приходящим лаборантом, практически 10 лет и ничего не понять о происходящих там процессах это надо быть совсем слепым и глухим. Даже убоلسцы начинают шарить, что ж там происходит сейчас в кабинете, пусть и напоминало беседу двух профессионалов с участием приглашённых лиц, на самом деле являлась банальной попыткой, как там говорится, въехать в рай на чужом горбу. Вот оно. Исследование порталов по естественным причинам затруднено. А новый измерительный комплекс, состоящий из сверхякоря, то есть меня, и специального андроида, приехал в составе экспедиции, а не был прислан из головной организации, то есть по сути никому здесь не подчиняется. По сути, мне, Михаилу, совершенно не нужно получать одобрение от местных учёных мужей, чтобы вернуться домой. Таких целей поставлено в принципе не было и быть не могло. В общем-то, результат из этой работы Михаил вообще мог не передавать на анализ. Правда, их все равно прислали бы сюда на ту же самую проверку уже его руководству. Да и вообще, полученная в рамках работы НИИ достоверная информация не могла не стать общедоступной. Потому мой шеф совершенно справедливо решил сэкономить время и подстраховаться от ошибки. Как уже говорилось заранее, не учел он только одного – Ученым мужам в высоких местных кабинетах филиала тоже надо науку двигать. В конце концов, они тут именно ради этого. Сколько статей можно написать с опорой на данные полноценного сканирования портала? Сколько вставших работ двинуть вперед? А если получить данные с трех порталов, еще больше? А ресурсов, чтобы покатать экспедицию из центра по всем нужным точкам у филиала достаточно? Ну а то, что бинарный измерительный комплекс при этом будет эксплуатироваться значительно больше запланированного, кого это волнует? Вот был бы я местным сотрудником, а синто-материальной ценностью НИИ, тогда другое дело. Вы ведь понимаете, что подбиваете меня на предумышленную эксплуатацию возможностей несовершеннолетнего гражданина. Наконец мрачно произнес сверхсенсор, сразу заставив меня проникнуться к себе дополнительным уважением. Я ожидал попыток торга. Собственно, поработать несколько больше запланированного мне из эти не представляло сложности. Если за это местные впишут в свои статьи наши фамилии, это уже будет очень неплохим стартом научной карьеры для меня и отличной ступенькой для служебного роста Филиппова. Но тот предпочёл не идти на сделку с совестью. Причём зная, что это неуступчивость ему не заводят. В некоторых вопросах учёные мстительны, почище мафиози. Не понимаю, как вы из констатации общеизвестного факта о достоверности измерений сделали такой вывод, коллега, мгновенно отреагировал местный безразличным тоном. А какой покерфейс изобразил лицом профессиональный карточный игрок, я позавидую. Решение задержаться в филиале, насколько мне известно, принадлежит именно вам, как руководителю экспедиции. Хочу отметить, что филиал пошёл навстречу вашему желанию проверить данные измерений, безвозмездно предоставив для вашего проживания все условия. Я восхитился, как по писаному шпарит. Кабинетный волк прямо. Наш собеседник действительно ничего такого не говорил, а намёки к делу не пришьёшь. Будь у меня опыт только моего родного мира, у мужика даже прокатило бы безнаказанно испортить нам конец поездки. Но опыт у меня был. Михаил, я думаю, мне совсем не сложно двигаться в разгрузке с четырьмя-пятью датчиками, расчётным блоком и аккумуляторами. Привлек я внимание своего начальника, поднявшись со стула и сделав несколько шагов к середине комнаты. Сделать подобную штуку просто и быстро в здешних мастерских, а кататься на двух звенниках мне даже понравилось. Потеряем еще несколько дней. Зато, если эти пять параметров замеров совпадут, сразу закроем вопрос с проверкой результатов. И филиал сразу сможет тогда нашими данными воспользоваться, и мы». Благодаря своему манёвру, когда я закончил последнюю фразу, хозяин кабинета уже не мог видеть моё лицо. Поэтому моё подмигивание разглядел только сенсор и проглотил реплику, которую хотел мне сказать. Ну, раз ты не против, после секундного раздумья Филипп всё же продемонстрировал, что он на моей стороне. Как говорится, устами ребёнка глаголет истина. Даже не пытаясь скрыть фальшь в голосе, отреагировал доктор Наук. Добивался-то он совсем другого, но теперь заднюю включить уже не мог. Разве что напоследок словесно уколоть Михаила. Очень разумный план, который должен был прийти в наши с вами коллега головы. Зато в этот раз осталась в комнате, выделенной мне филиалом. Зато со мной и Михаилом к точке измерений приехал техник. Около, пусть и практически закрытого, но всё равно потенциально опасного для всех и каждого портала, мужику явно было не по себе. Во всяком случае, проверив, что измерения начали записываться, он предпочел поспешно ретироваться к самым саням едва ли не бегом. Я же еще раз попросил шефа указать мне направление на сжатый в точку проход в другой мир и провел рогатиной в снегу длинную борозду в указанную сторону. На высоте чуть ниже моего плеча и в аккурат между мертвой раздвоенной сосной и вон той невысокой елкой, правильно? На всякий случай переспросил я, сделав несколько шагов вперед. Ерослав, ты чего задумал? Попытался подойти ко мне, шеф, но остановился, когда я крутанул в руке копье. Нет, протыкать никого не собирался, если только не встречу здесь залётного медведя-шатуна. Однако Филиппов аж отшатнулся, что-то разглядев в моих глазах. Что ж, пусть я к зао я проколол пика из собственной крови, но уверенность в обращении с древковым холодным оружием это мне действительно добавило. А в принципе, убивать я ещё раньше научился. Помнишь наш разговор в доме моей бабушки? ответил я ему. Помнишь, почему мы стали строить тело для Зеты? Это ведь была второстепенная цель. Сейчас нужно убедиться, как отреагирует на меня портал, схлопнется или нет. А для этого мне придётся его потрогать. Именно сейчас, пока это можно списать на выходку подростка, неправильно понявшего указание старшего, ждать 10 лет, чтобы возможно получить разрешение для официального эксперимента, я не намерен. Ты же убьёшься. Попытался образумить меня сенсор. И если ты вовремя меня предупредишь, увидев перегрузку моей способности поглощать изменения, то нет. А я буду аккуратно, не торопя, руку оторвёт, если дырка схлопнется. Поменял аргумент Филиппов и опять вздрогнул. Наверное, ему не понравилась моя улыбка. Совершенно неуместно, как ему могло показаться. Но я не слетел с катушек. Просто именно сейчас потеря конечности меня уже не пугала. Уровень энергии перед комплекса 1% от максимума. 480 кг биомассы. Большой солот номер 1, разведывательный модуль Фая готов к активации. Я иду. Было ли мне страшно? Дурацкий вопрос. Но куда сильнее я боялся однажды проснуться в мире, где началось вторжение извне, не только иномирных существ, но и изменённых законов природы. Тем не менее, место, где располагался заткнутый пробой, я сначала откнул копьём. И только потом потянулся рукой, которая ничего особенного не почувствовала. «Звук меняется! Я вижу, как вокруг тебя вихрится что-то!» Прокричал мне со своего места сверхсенсор. «Но с пробоем ничего не происходит!» «Получается, я все же не могу заткнуть с собой портал. Не хватает моей нормализации». Причем речь идет о несовпадении возможностей на порядке, раз вообще никакой реакции у дыры нет. а значит, скорее всего, смогу попасть в другие миры. Ну хоть так